Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть первая Завтра я умру в последний раз Глава восьмая Всегда и во все времена я дрался. Как правило, тут нет углубленных событий и особо конкретных дат, но, пожалуй, наберется целая хронологическая таблица. Наверное, не было ни одного периода в жизни, когда я этого не делал. Все битвы, включая описанные ранее в этом повествовании, никогда не приносили мне удовольствия, хотя бы потому, что это часто было очень больно. Раньше, когда я рассказывал кому-нибудь о том, что это явление стабильно для каждого, обычно натыкался на удивленный взгляд. Со временем я понял, что далеко не каждый человек дрался в своей жизни. А потом я понял, что это вообще достаточная редкость. Но так уж сложилось, что я всегда дрался. Первый раз это было в 1984 году, в детском саду, когда один мальчик заинтересовался тем, как слезает кожа с лица, если по ней провести ногтями. Сложность была в том, что его интересовала кожа чужого лица. В качестве экспоната был выбран, конечно же, я. Он впился мне в харю своими липкими пальцами и покусанными ногтями, оттягивая мою плоть, как тесто, и нагло заглядывая в глаза. Урода по натуре... Они и в детстве уроды. Я сначала долго терпел, потому что не знал, что точно надо делать. Потом закричал безобидное «пошел к чертовой матери» и ударил его наотмашь. Он, конечно, заплакал, а меня, конечно, наказали. Вечером маме сделали выговор. Сказали, что сын ругается матом, а я получил на всю жизнь несколько маленьких шрамов, про которые мама иногда говорила, что это даже украшает мужчину. В 1985 я ткнул мальчика в горло совком, Песочница за то, что он мне засыпал песок в глаза. Я помню, что ткнул его сразу, а потом умирал от острой жгучей, как впившиеся сотни иголок, боль. Тот, конечно, рыдал, а меня ругала воспитательница, но мне было все равно, я даже не видел, где нахожусь, в глазах стояла одна пелена. В 1986 году мы с товарищем Олегом, тем самым, который не спас меня в классе, развлекались тем, что следили за людьми, которые были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это было поразительное время, когда днем можно было железно встретить одного такого кадра в каких-нибудь синих трико и обязательно коричневых сандалиях. Сандалии были у всего рабочего класса, ну, по меньшей мере, в 80-е годы. Именно эти. И в один из дней, наблюдая за одним из судорожно петлявших по тротуару мужичков, мы потеряли бдительность в какой-то момент и не учли, что мужичок оказался хитрее, хоть и пьяный в зюже. Он успел спрятаться и неожиданно выскочил из кустов, схватив моего товарища Олега за руку и потащил за гаражи. Товарищ завизжал, как поросенок. И у меня вдруг была импровизированная удочка, найденная на помойке, длинная почему-то бамбуковая палка с маленьким крючком на конце. Для меня это была удочка, и все тут. Долго думать я не стал, и со всего маху ударил мужика шестом по спине. Это его остановило, но руку он не отпустил. И тогда я силой дернул крючком на удочке, за его штаны сзади. Лопнула резинка, и они упали. Мужичок непроизвольно бросил руку товарища и полез подтягивать трико, видимо, потому что конфуз был частый, а нас тут же сдуло ветром. В 1987 году на Кубе ко мне много кто приставал, и я нередко не мог ответить, потому что, как обычно, в моей жизни всегда был или по возрасту младше, или физически слабее, или по росту ниже. И поэтому под могучим папиным давлением я начал заниматься боксом. Папа у меня был КМС по боксу. Вначале все смеялись надо мной, когда мы вместе с ним выбегали на пробежку и занимались под открытым небом. Но через несколько месяцев я стал зачищать стройные ряды пристающих. Каждый из них погибал за что-то свое. Когда я уделал пионера старше меня на три класса, то поползли слухи о моей свирепости не по годам. И моя мама любила всегда рассказывать выдуманную историю. И тогда ему дали прозвище «боксер». Хотя это полная бредятина, просто кто-то где-то один раз, может, и оценил, типа «О, во, настоящий боксер». А так, чтобы этими слухами пугали малышей на ночь, я не думаю. Из всех запоминающихся битв, которые реально можно было назвать битвой, с продолжительностью в пять минут, пожалуй, есть только один случай уже в 1988 -м когда количество желающих перейти мне дорогу резко сократилось, был один человек, все еще ищущий встречи со мной. Я к тому моменту оканчивал второй класс. А этот был аж в шестом. Здоровенный, бешеный, татарин, налитые кровью глаза. Он ходил в местную качалку. И, в общем, явно не мой формат. У него были здоровенные бицепсы на руках. И его бесил тот факт, что ко мне относились с каким-то страхом и даже уважением. Много раз я слышал, как он требовал от других объяснить, мол, «Чего это вы все так боитесь этого мелкого ослика?» И однажды он, разумеется, дожал мне. Я, конечно, не лез, ну, потому что мне было откровенно страшно, ведь есть же предел. Но мы сцепились на глазах у всех. Когда он первый раз попал мне по голове, я подумал, что сейчас у меня мозг улетит на Луну. Настолько это было мне не по размеру и возрасту. Конечно, я ударил в ответ, и не раз. И даже, возможно, поверг его в какое-то легкое смятение. И даже разбил физиономию. Но не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не появился папа. Опять же. Почему он там проходил, понятия не имею. Но он метнулся стрелой и откинул татарин. Я еле сдержался, чтобы не заплакать, потому что папа меня начал успокаивать при всех. Там были и дети, и взрослые. Хотелось сдохнуть, как, впрочем, и всегда. Но татарин больше ко мне не совался. Хотя удовлетворения от этого я не получал. Впрочем, как и всегда в таких случаях. В 1989 году сцепился я с коренным кубинцем. Слово за слово, пару ругательств на испанском, и вот уже вспыльчивый латинос летит на меня, бац! Я бью его в челюсть прямо в полете. Он падает, подняв пыль. Босой, грязный, в одних красных от школьной формы шортах. У них тоже была школьная форма, близкая к пионерской, но только со странными цветами. Они носили бордовые шорты, белую рубашку и синий галстук. Так вот, в одних бордовых шортах он полежал секунду и с воплями вскочил снова. Вообще-то их было двое. До этого они не давали мне пройти на нашу территорию. Но один пока не вмешивался. Я снова ударил его левой-правой, и матча снова рухнул. Опять полежал. И вновь поднялся. Бац, еще раз уложил. Я решил, что так может продолжаться до утра, и пошел по своим делам. Кубинис вскочил в очередной раз, и тут вдруг его молчаливый друг также молча передал ему палку от швабры, которую держал все это время в руках. Почему швабры, не знаю. Я бросился к своему дому, но Кубинис был ловким. Через мгновение он был рядом, хрясть мне этой палкой по голове. Что-то хрустнуло в носу, искры посыпались дождем. Я потом долго стоял, плевался кровью, прежде чем пошел домой. Нос у меня разнесло, но перелома не было. Практически идентичный по развитию событий случай был у меня уже в 1993 году, когда я поступил в кружок к Саше, о котором рассказывалось выше. Зима, холодно, я в пальто и ботинках не по размеру, но сейчас не об этом, имитируя абсолютно взрослого карлика по желанию родителей, шел с остановки до этой студии. Во дворе здания, где размещалось то заведение, меня остановил какой-то уличный оборвыш. Курточки, совершенно не по сезону. Он схватился за мой рукав и улыбнулся. «Пацан!» – начал он ласково. И стал как-то по-доброму засовывать руку в мой карман, ничего не объясняя. Я ударил его настолько сильно, что он отлетел в кучу демонтированных ржавых водосточных труб, оставшихся после капитального ремонта здания. Раздался грохот, эхом разлетевшийся по двору. Я поправил свою меховую шапку для больных карликов и продолжил путь. Да, у меня была меховая шапка но этот тип словно телепортировался передо мной снова, пытаясь ударить. Тогда я повторил свой удар. Мальчик упал и закричал, как резанный. Из окна тут же высунулась тетка и заорала на меня. «Ах ты, изверг, ты зачем ребенка избил? Да чтоб ты сдох!» «Хм, если бы!» — усмехнулся я и пошел дальше. Подойдя к самому крыльцу на входе, я уже успел задуматься о чем-то своем, мои размышления прервал сокрушительный удар по голове, и я клянусь, что действительно видел те самые звездочки, которые всегда приписывают мультяшкам. Краем глаза я заметил убегающего оборвыша с палкой в руке. Кровь тут же хлынула, как из крана. Он разнес мне в щепки бровь и нос. Лицо вытянулось, как дыня. Я ворвался внутрь здания и, заливая кровью линолеум и рукава пальто, помчался прямяко в туалет под раздающиеся вопли удивления. Что, как, Олега убили, Олега расчленили, Олегу голову отрубили. Занятия, конечно, отменились и вместо этого Саша отправился на поиски мальчика, заодно встретив знакомых ОМОНовцев. Как-то так вышло. А я остался в классе с разрывающейся головной болью. Но все сразу прошло, когда в коридоре появился Саша и другие, которые тащили, ну надо же, того самого Абороваша. Тот, видимо, даже не подозревал, что его искали именно из-за меня. Поэтому надо было видеть его лицо, когда он понял, что я — это я. Пацанчик стал упираться ногами в пол, жутко сопротивляясь и пытаясь сбежать, но не тут-то было. У меня случился мгновенный прилив сил, боль исчезла, и я, словно по воздуху, долетел до него в один прыжок. Прежде чем меня отодрали от него, я разворотил ему всю рожу. Крики взрослых «Он убьет его!» Шум, гам! Тот пытается уползти. Я оттолкнул ОМОНовца, который меня сдерживал, и снова прыгнул на мальчика. Им пришлось отволочь меня в соседнюю комнату и закрыть дверь, иначе бы я не остановился». Когда все успокоились, решено было ехать в милицию. Хотя сейчас не понимаю, зачем. Оборвавшие этого звали Сашенька. Именно так ласково к нему обратилась тетя-инспектор, когда увидела нас. «Ой, вы знаете, он постоянно попадает в беду», — сказала она так, по-матерински заботливо, и вздыхая. «Ну, а что я могу? Что вы хотите от меня? Он сирота. Каждый раз сбегает из интерната и живет на улице. Что вы хотите, чтобы я его посадила? Я не могу». Сашеньку выпустили даже раньше, чем меня. Но этот удар дубиной никак не выходил из моей головы в прямом и в переносном смысле. Я был просто переполнен ненавистью и яростью к этому ублюдку. Особенно после разговора в РОВД. Я ведь шел в прекрасном настроении. Шел заниматься и, главное, чем? Искусством? Музыкой? Я ведь никому не мешал. Но эта дрянная жизнь так не думала. Поэтому вечером, когда папа вернулся с работы и, посмотрев на меня пристально, правильно сказать... «На то, что осталось от моего лица?» Он спросил. «Думаешь, надо поехать поискать его?» И мы сразу решили ехать к тому месту в надежде, что Сашенька попадется нам на глаза. Долго блуждали среди ларьков в потьмах. И когда уже начали замерзать, я вдруг увидел его. Он стоял под уличным фонарем, весь заснеженный, без шапки, с распухшим рылом, и улыбался мне так же, как днем. Я бросился к нему. Вопреки логике и ожиданию, Сашенька даже не двинулся с места. Поразительно, но после всего он, возможно, хотел реванша. Я не думал долго и впечатал ему, вложив в удар, пожалуй, всю свою обиду. Он рухнул навзничь, и в этот момент я услышал папин звериный рев. «Мочи его! Мочи!» Тут Сашеньку прострелило, словно молнией. Он подлетел и бросился бежать чертовски быстро. Мы следом, не отставая. Это было, кажется, последний раз, когда папа бежал с такой скоростью, потому что был еще в очень хорошей форме. Сашенька бросился на проезжую часть, заставив машину тормозить и сигналить. Ему было плевать, он выживал и не останавливался. Пока мы пытались аккуратно перейти на другую сторону, он в два счета перемахнул через забор на стройке и растворился в темноте. Но это все было потом. А в 1990 году, вернувшись в родные края с Кубы, я успел подраться за лето, ну, раза четыре, то тут, то там. Завершив сезон августовской битвы на лужайке, подвопль мама одного мальчика, которого я, собственно говоря, бил. Она выбежала в тот момент, когда он стоял на коленях, а я делал последний бросок руки. Почему так случилось? Сломали они мой шалаш, вот почему. А зачем сломали? У них не было гвоздей для своего. А зачем я бил? Ну, потому что у меня не было теперь ни шалаша, ни гвоздей, а он еще пришел с другими, чтобы отнять мой молоток. Этого я простить не мог. И его мама истошно кричала, что ж ты делаешь, урод! Человека нельзя бить кулаками, только в перчатках. И имелись в виду, наверное, боксерские перчатки, не садовые же. В девяносто первом году впервые очень сильно подрался в школе с тем самым артёмом, который потом наускивал весь класс против меня, о чем описано выше. На самом деле первый раз он наускивал класс именно в девяносто первом году, просто все сорвалось ввиду конкретных причин. Он тогда довел меня своими подтычками, приставанием, обзыванием, плеванием, толканием. Перед последним уроком я напал на него. Сколько же раз я его тогда ударил, и как словами не передать? Меня оттащил только наш преподаватель по ОБЖ, просто скрутив мне руки за спиной, чем не побрезгал воспользоваться Артем, который сразу накидал мне целую пачку ударов, пока я пытался вырваться. Прозвенел звонок. Сизо-лиловый, расквашенный Артем – изнывая от боли, в течение всего урока передавал записки своим преданным оруженосцам. Я понял, что будет жестоко, потому что собиралась добрая половина класса. Все же я надеялся, что смогу убежать. И тот преподаватель внес свою коррективу. «Так, иди сюда», — скомандовал он мне. «Сейчас возьмешь журнал и отнесешь в учительскую». «Ну ты ему мудак», подумал я. «Теперь все успеют выйти на улицу и дождаться моего появления. Прощай жизнь». Но вместо этого он вывел меня из класса, громко заявив, «Так, пойдем, надо поговорить с тобой». Мы вышли, он закрыл дверь и прошептал. «Журнал никуда не надо нести. Я специально так сделал, чтобы ты смог уйти раньше других». «Поторопись, потому что они хотят тебя сегодня отделать». Я взял свои слова обратно и, поблагодарив его, понес из всей школы. Как потом рассказывал мой преданный товарищ Олег, Артём со своей командой до позднего вечера мерзли во дворе школы, будучи уверенными, что я все еще внутри здания. И только когда сторож закрыл двери на замок, то в голову закрались подозрения, что их развели. Потому что к этому времени я давно пил чай дома и кричал, что больше ни за что не пойду в эту чертову школу, меня там убьют. Папа тогда мне сказал, что в этом случае мне придется бегать всю жизнь. И когда на следующий день я зашел в класс, сзади ко мне подлетел наш самый большой гигант переросток и, свернув мне руки, закричал "Тёма, скорее сюда, бей его, бей!» Но Артем почему-то грустно сидел за своей партой. Его лицо было желто-зеленым от бесчисленных синяков. «Нет, не нужно отпусти его», — сказал он. Потом оказалось, что его мама была шокирована повреждениями сына и пожаловалась директору школы, в результате чего был созван целый педсовет ради нас двоих, куда я привел папу, конечно, а Артем, понятно, маму, где мама визжала на папу, а тот говорил, что я бы и сам еще добавил, а потом выяснились вообще все обстоятельства, потому что Артем соврал ей, как было на самом деле. Справедливость восторжествовала на какое-то время, но мне поставили двойку по поведению и даже сделали выговор до кучи. В 1994 году я дрался с новичком из нашего класса, которого оставили на второй год, и он попал к нам. Поначалу он начал очень бойко давить все существующие властные структуры в классе, провозглашая свое лидерство, ведь он был старше на один год. С ним дрались, кажется, все, но я был последним, потому что никогда не лез первым. Все было быстро. Договорились встретиться за гаражами, После школы. Я ударил его всего один раз, но очень сильно. Попав в висок так, что рассек кожу. Он закричал «Я оглох!» И мне почему-то стало жалко его. Помню это отвратительное знание о том, что ему изначально не нужно было соваться ко мне. Но у него не было вариантов, его уже и так опустил весь класс. И я был последней надеждой на восстановление влияния. В его случае не лучшей надежды. В 1995 году, возвращаясь домой, наткнулся в подъезде на мужичка, который сидел, прислонившись к двери. «Вы не разрешите мне пройти?» спросил я его. «Жирный! Вали нахер отсюда!» ответил мне мужичок. Это, кстати, особая тема в моей жизни, кто не знает, когда я раздражал людей своим внешним видом, особенно избыточным весом. Нежелательно мне было говорить о моем весе, тем более в моем подъезде, тем более так грубо. Я выбил этого мужика из подъезда и еще долго пинал его под зад по улице, когда он полз на четвереньках от меня по двору. Ему было уже далеко за 40, а я просто сошел с ума. В 97-98 годах у меня был, так сказать, творческий перекур, если не считать одного кадра в музыкальном училище, но, честно, я его просто пожалел, потому что не ведал он того, что творит. В 99 девятом году имел возможность сразиться дважды. Один раз, не захотев уступать место в маршрутке Башкиру, когда мы были на фестивале в Бирске под уфой, и другой раз, работая на набережной, когда два просто огромных пьяных десантника, но в годах, Решили познакомиться с моей женой, которая была со мной в тот вечер. Один из них потрогал ее за волосы сзади, на что я тут же выпалил, не думая, «Эй, козел, руки убери!» И моя интонация, и фраза, и ругательство, все они указывали, что жить мне осталось одно мгновение, ну, может, два. что ты там прогавкал?» – просил меня один. «Руки, говорю, убери!» Я уже перестал играть к тому моменту и стоял, выкручивая тяжелую ножку от микрофонной стойки. У меня была очень старая стойка микрофонная. Еще с советских времен и ножка там была действительно тяжелая. Десантник был больше и выше меня раза в два и такой же друг. Шансов у меня, конечно, было ноль. Можно было уповать только на мою скорость и металлическую трубу в руке. Но буквально один удар с моей стороны. Да он случайно оговорился», — сказал другой, вроде как бы успокаивая товарища. Он не хотел. Ты слышал его? Опять прорычал первый, кивая в мою сторону. «Да, слышал», — отвечал ему менее пьяный друг, «но ты посмотри, ну убьешь ты его сейчас, тебе легче, что ли, станет?» Я выкрутил ножку. Осталось только прыгнуть и вломить. Может, шанс у меня и был. С последствиями сложнее, конечно, это факт. Ситуацию разрешил все тот же Саша из эстрадного кружка, с которым мы начали работать в то «Так и так, ребята, давайте жить дружно, давайте забудем. Мы все немного погорячились, это его жена» и все такое. Конфликт был исчерпан. Они ушли. В 2000 году снова на набережной метнулся я на бывшего Зека, который перед этим швырнул мне червонец в лицо, сказав, что я сейчас это сожру. Он хотел получить песню бесплатно, а я не хотел петь бесплатно. И разнес этим Зеком тогда полкафе, включая столы, стулья, зонты. Как обычно, сам не остановился. Меня оторвали от него двое охранников. В 2001 году меня хотели застрелить в кабаке бывшие спецназовцы за то, что я не давал гитару в руки. В 2002 я попал в массовую разборку между скинхедами и металлистами, выбрался удачно. В 2003 опять же в ресторане меня выдергивали за клавишных за грудки и вызывали на улицу за то, что я не хотел играть одни блюзы. Велика провинность, однако. А начиная с 2004 -го года пришла пора всемирного терпения, хотя в каждом году был обязательно какой-нибудь прецедент. Были годы, когда я с трудом держался, но только на этот раз в связи с тем, что мои оппоненты были и так страшно напуганы. Попробуйте, скажите мне, что жизнь благосклонна, и надо радоваться тому, что родился. Это же просто смешно. До автомобиля была у меня мания, велосипеды. Был это 1986 год. Нет, мания у меня была с двух лет, когда я владел трехколесным конем, на котором однажды решил преодолеть горку с наклоном чуть ли не в 45 градусов. Но не доехав до конца, чуть меньше метра, покатился обратно и, развив скорость уже назад, Мгновенно кувыркнулся, сделав ни одно сальто, не отпуская руль, разодрав себе спину и все плечи до самого мяса. А потом еще долго носил эти погоны из болячек и смотрел, как они заживают. Затем у меня был двухколесный типа Мишка, с другим каким-то веселым названием. Но долго это не продлилось, потому что папа предложил мне пересесть на большой велосипед. Тот был типа Камы, мечта моей жизни, которую я также в муках ожидал получить от сестры. Благо, это был не шкафчик для тайн, поэтому в 1986 году я уже сел за руль. Велосипед был очень старым. Папа мне долго его чинил. До педалей я не доставал, и папа развернул мне седло носиком назад. Я ездил стоя. Сначала папа меня поддерживал немного. Но я поехал почти сразу. Это было нечто. Скорость развивалась небывалая по сравнению с ничтожным Мишкой, да и вообще. Статус перед другими оболтусами, сами понимаете. Это был третий по счету день моего катания на большом велосипеде. Вволю нагонявшись по соседним дворам, я решил сделать последний круг и с самой верхней точки двора разогнаться под уклоном до горки, а дальше слететь с нее, раскрутив педали до максимума, на который я был способен. Так я и сделал. Ветер радостно поддерживал меня, и я шпарил вниз, а потом с горки раскрутился так, как никогда ранее. Наклон переходил прямиком на дорогу, Соединяющие дворы, по которым ездили Те немногочисленные машины Которые жили в нашем районе Долетев почти до края спуска Я вдруг слева увидел быстрое приближение Москвича 412 Велосипед несся как сумасшедший Я нажал ногами на тормоз Но заняв неудобную позицию Потому что ехал стоя Не смог как следует продавить тормоза А мой конь не собирался Останавливаться вообще Скорее наоборот, поехал еще быстрее Далее все произошло, как обычно, за секунду. Я понял, что столкновение с машиной мне не избежать. Водитель не увидел меня. Я мечтал, что он успеет проехать, а я пролечу дальше, прямо в соседский сад перед домом и врублюсь в штакетник, как гонщик серебряной мечты, подавив посадки и разбившись, как подобает герою. Но водитель не успел проехать. И все это случилось за секунду вместе с моими размышлениями. И тогда я спрыгнул с велосипеда на ходу. Мне было всего шесть. В прыжке я задел руль и заработал себя приличную гематому в паху. Я шлепнулся, как лягушонок, на пыльный асфальт, ободрав ладони и посмотрел на велосипед. Тот, не потеряв равновесие от моего прыжка, полным ходом шел на таран, словно хотел своим пропеллером срезать хвост у вражеского самолета, как это делали советские герои во время войны, когда боеприпасы заканчивались в воздухе, а бой продолжался. Велосипед стремительно влетел в заднее правое крыло москвича, разбив при этом фару, погнув металл, и, отскочив вперед, всей массой багажника впечатал ему еще и в переднюю дверь. По повреждениям авто это было приличное ДТП. Дикий ужас накатил на меня. Я понял, что мне не жить, что сейчас меня убьет этот водитель, а потом меня убьет папа за то, что я такой дебил. Не подумал, не рассчитал, не предположил заранее, и уж если дошло до такого, не смог затормозить, не смог объехать и все прочее. Я представил, как папа забирает мой велосипед, потому что сын недостоин ездить, Потому что ездун, а не водитель, как он любил говорить. Потому что мне не хватило сил. Я кинулся к велосипеду, сообразив, что водитель в шоке. Сидит в салоне и не может понять, что произошло. Потому что сильнейший удар, грохот, а вокруг никого. Я на полу, меня не видно. И мой конь отлетел к забору. Тоже отсутствует на дороге. Я схватил велосипед, вскочил на него, крутанул педаль. Но он почему-то не ехал. Я упал, не понимая, что происходит. Поднял снова... Еще раз нажал на педаль, но тот снова не ехал. И тут я увидел, что переднее колесо велосипеда смято, как скомканная бумажка. Это было даже трудно назвать восьмеркой. Вилка блокировала движение колеса. Я почувствовал, что пришел полный конец. В этот момент из машины вышел остолбеневший водитель и, увидев меня на искорежном велосипеде, наверное, решил, что сбил ребенка. От этой мысли он стал белый, как молоко, и закричал. «Мальчик! Мальчик, я помогу тебе!» Но я рванул от него, бросив велосипед, мигом махнув через забор и громко рыдая. «Мальчик, не убегай! Я доктор!» — продолжил кричать мужчина. Я бежал домой. Теперь к общим страхам добавился еще один. Брошенный велосипед. Я был абсолютно уверен, что дядя его кинет в багажник сейчас и радостно уедет прочь. Ведь наверняка он мечтал о таком велосипеде всю жизнь. А у меня, значит, его больше не будет. А другого не дождаться — это точно. «Обо всем этом я размышлял, пока плакал и бежал к дому. Как же я хотел умереть тогда, чтобы не знать вот того, что знал, и не видеть то, что видел в тот день. Я зашел в подъезд, постоял еще несколько секунд, вытер слезы, настроился и побежал домой. Позвонил в дверь, открыл почему-то папа, может, потому что это было воскресенье. Я попытался начать пламенную речь о несчастном случае, но ничего не смог сказать и снова зарыдал. Папа страшно перепугался» не мог понять, что случилось. Очевидно было, что я без велосипеда и куда-то надо бежать, потому что я отчаянно махал руками в сторону. Он натянул трико и бросился следом за мной. Только подойдя к месту происшествия и увидев разбитый москвич, который не уехал почему-то, а рядом сломанный велосипед, до папы докатилась волна возможных предположений. Как и водитель, папа подумал, что меня сбили. Что-то крикнув в воздух, мысленно раскручивая ход событий по своему усмотрению, Он кинулся на этого несчастного мужика. Я стоял рядом, рыдал, и не мог из-за этого рассказать, что произошло. Мужику так неслабо влетело. А я с ужасом подумал, что теперь еще мне и за это отвечать придется, потому что был абсолютно уверен, что виноват во всем я, и только я. И от этого всего я рыдал все больше и громче, и язык меня совершенно не слушался. Когда взял себя в руки, то уже было неважно. Папа спросил, что со мной, что болит, что разбито. Я отвечал отрицательно. И тогда, чем-то еще погрозив усохшему водителю, хотя в том случае можно было сказать уже усопшему водителю, после того, как папа его отделал, он взял велосипед под мышку, и мы отправились домой. По дороге я сбивчиво объяснил, что к чему. Папа, конечно, спросил, почему я не остановился, как я и думал, но ругать не стал. Я был удивлен. Дома мама с сестрой кинулись ощупывать меня, и только тут я узнал, что задел себя рулем причем очень сильно. Так закончился тот мой день. И вроде благополучно, но только со стороны. Внутри меня это чувство какой-то дикой вины перед родителями сидело до приличного возраста. А с возрастом возникло еще и чувство вины перед водителем москвича. Колесо папа мне выправил кувалдой. Почти идеально. И оно лишь слегка восьмерило. Примерно через неделю я вновь выкатил на нем во двор. Того мужичка я встретил еще раз, будучи лет двенадцати, за рулем того же москвича. Но он меня, разумеется, не узнал. В 1983 когда мне было всего три года, и мы жили в тесной квартирке, которая, в общем-то, была обычной и совсем не тесной для той страны и для меня. Хрущевкой звалась. В ней жила добрая половина населения. А злая половина жила в Сталинку. Мы потом тоже переехали и пополнили ряды злой половины. Но я уже рассказывал об этом. А в тот день я, как обычно, маленький и злой, стоял на кухне в гордом одиночестве, и ненавидел свою жизнь, как было положено у меня по обыкновению. Где была мама, кажется, стирала в ванной. И я у плиты был один-одинешенек. К тому времени я уже часто вспоминал о своем далеком прошлом, о своей потерянной личности, поэтому много размышлял о смерти, чередуя в мыслях неистовое желание свалить отсюда поскорее и жалость к родителям. Выбор у меня был богат: Можно было прыгнуть с балкона или зарезать себя, но высота меня очень пугала. Я несколько раз бывал на балконе, смотрел сквозь металлические прутья вниз. «Не, это не мое», — думал я. Асфальт казался слишком жестким, и я боялся, что почувствую боль выломанных костей раньше, чем умру. Короче, не мой вариант, тем более учитывая четвертый этаж. Оставалось зарезаться. К холодному оружию испытывал слабость, как говорилось выше, и уважение. Знал и чувствовал это всегда. У нас был нож в ящике, ну такой прилично острый, он мне жутко нравился. Когда мама не видела меня, я любил играть с ним, тихо достав его из шкафчика и нанося удары невидимым противникам. Потом так же тихо убирал его обратно. В будние дни я чистил им картошку именно в три года. Я хотел помочь по дому, потому что в такие минуты забывался немного и переставал думать о том, где я, кто я и что произошло. Я вообще люблю работать и люблю постоянную занятость. Кстати, так я поступаю на протяжении всей своей жизни по той же самой причине. Но в тот день картофеля не было, а было обеденное время, солнце. Ненавижу световой день, особенно если с утра. Он как бы ассоциируется с самой жизнью, с ее началом. Это как, когда ты никак не дождешься заката в летнее время, чтобы солнце ушло. А вместе с ним марева, жара, какая-то общая нелепость посередине всего, какие-то дела, которые надо делать постоянно, а им нет конца и они никуда не приведут. Они же никогда ни к чему не приводят и никого не привели. Ты ишачишь всю свою жизнь ради чего-то так называемого «большего», чтобы потом окунуться куда-то вроде райского комфорта, чтобы потом... А тут вот загвоздка, потому что лично я пока не знаю ни одного человека, который дошел до этого чего-то. Все заканчивается плачевно. Ты стар, комфорт не тот, а чаще он просто не нужен тебе в том возрасте. Ты смотришь на своих детей, как они перебиваются с трудом в этой тяжелой жизни, и подчас им сложнее, чем было тебе» а твоя жизнь прошла под палящим зноем бесконечных деяний. Но ни у тебя, ни у детей нет ничего такого, чтобы ты сказался спокойной душой. Ради этого стоило прожить эту жизнь, эту жару, этот световой день. Вот если мы говорим по-взрослому, то не думаю, что читатель будет спорить со мной. Потому что жизнь человеческого существа не сводится к тому, что ты приобрел себе крышу над головой, себе и своим отпрыскам. Она не сводится к тому, чтобы ты и твое потомство могли есть и пить чтобы жить и иметь следующее потомство. Разве же это то самое, ради чего ты жарился под этим утомляющим солнцем? А разве в этом есть хоть какой-нибудь смысл? Разве человек – это всего лишь элемент бесконечной пищевой или природной цепочки на этой планете? Если да, то ты болен, читатель. И смело оставайся там, где ты есть. А я лучше зарежу себя, чем портить пространство своими недалекими мыслями про ничего. Или, правильно сказать, про ничто. Приблизительно об этом я и думал в три года, стоя на кухне в хрущевке. Потом открыл ящик и достал нож. Рукоятка бледно-салатового цвета, слегка зауженная по центру лезвия от частых заточек. Я покрутил его в руке клинком вверх, резко перевернул и приставил к сердцу. Слушал, как мама грохочет тазами. Она злилась, как и всегда, на все вокруг и себя. Я слегка надавил рукоятку, и на коже образовалась маленькая ямка, Мама включила воду. Я снова начал думать о жизни. Тупая она была, жизнь эта. А у меня. Бедная, глупая, жалкая и тупая. А у меня ведь буквально три года назад было все. Я не понимал смысла такой жизни еще в семидесятых, находясь при полной цивилизации со всеми комфортами. Здесь же смысла было еще меньше. И знание этого взорвало мой маленький по форме и широченный по мысли мозг. И так я и стоял с этим ножом в руке, приставленным к груди. Но вдруг, усмехнувшись своему чудачеству, убрал его от сердца и сложил обратно в ящик. Для убийства лезвие было тупым, как сама жизнь. Им нельзя было проткнуть себя. Да и сил мне не хватило. Я понимал эту простую истину оттого и посмеялся над собой. Я с силой задвинул шкафчик. «К черту это время! К черту все!»